Пятая. Некоторые из нас способны слышать синее древо в любой точке мира и видеть образы, которые оно посылает. Эйка перешагнула через небольшую лужу, скосила взгляд на Асуку и посмотрела в сторону недалекого уже леса. Далеко не каждый способен правильно истолковать эти послания. Но, как бы то ни было, древо не указывает нам, как жить. Оно лишь советует или предупреждает нас о грозящей опасности и счастлив тот, кто способен правильно расшифровать эти послания. «Я ничего такого не слышала. Наверное, очень слабое». Смякнувшая в голосе грустью негромко произнесла Асука. Только пару раз видела сны. «Огромное, безумно красивое дерево и храм», который словно бы вырос из его ствола. При этих словах Кицуна хмыкнула, удивленно посмотрела на девушку и поинтересовалась. «А что ты еще видела в тех своих снах?» «Что там было возле этого храма?» «Какие-то домики странного вида», — немного смутившись от такого взгляда лисица, ответила Асука. «Соломенные хижины, синее озеро и огромное поле вокруг ствола дерева, которое окружал лес. И еще в кроне дерева я видела разноцветные огни. Очень много, как звезд в ясную летнюю ночь». «Интересно», — Эйка нахмурилась. Я не понимаю, как. Что-то не так? Еще больше смутилась ее собеседница. Дело в том, что слышать великое древо могут только те, кто хоть раз посетил Сиичи дзингу. Дзингу, японское. Синтаистское святилище высшего ранга. Обычные святилища называют Дзинзя, японское или ясиру. То, которое ты видела в своих снах. Лисица покачала головой и растерянно посмотрела на Асуку. Только ты не должна была его видеть. «Ты же никогда не была на священной поляне. Как бы то ни было, просто так такое не случается. Ты зачем-то нужна великому древу, и оно тебя позвало». Эйка обернулась и встретилась со мной взглядами. «Таро, а ты что думаешь по этому поводу?» «Ничего не думаю», — покачал головой я, слегка сбитый с толку логикой Эйкиных рассуждений. «Не, ну а как еще такое понимать? Древу слышат только те, кто побывал на какой-то там священной поляне». Но я ведь тоже его пару раз слышал, но ни на какой поляне в этой жизни мне бывать не случалось. Скорее всего, древо, когда захочет, ты само может дотянуться до любого нужного адресата. Другой вопрос — зачем ему нужна осука? И да, мне в последнее время тоже часто снятся деревья. Вернее, одно — то засохшее, которое древо судьбы. Но лисица говорить об этом не стоит. То предсказание о йокой, который пожертвует дереву силу и ничего не попросит взамен. Если оно обо мне, то говори, не говори, все равно ничего изменить не получится. От судьбы не уйти, а вот нервы нам всем еще пригодятся. Видя, что Эйка по-прежнему на меня смотрит, я пожал плечами и добавил: Ну, чего так возбудилась? Мы же все равно придем к великому древу. Вот там и узнаем, зачем ему понадобилось посылать эти сны. И, кстати, я перевел взгляд на суку. Ты бы перекинулась воками. Может быть, еще чего-нибудь услышишь или увидишь во сне. «Да, дорогая!» — тут же подержал меня Нори. «Тебе ведь больше не нужно скрывать свою сущность!» «Ты думаешь?» Асука с какой-то детской надеждой во взгляде посмотрела на мужа. «Я в этом уверен!» — Нори широко улыбнулся. «Здесь ты вряд ли этим кого-то смутишь!» «Да к каким мы добрались вечером того же дня?» Небольшой городок являлся последней маршрутной точкой на пути к гахари но люди ушли отсюда несколько тысяч лет назад. Сообщение с синим лесом практически прекратилось, и никому не было смысла здесь оставаться. Имперский пограничный пост перенесли в Хаконе, городок превратился в развалины, но восшествие на трон Нори Ясуда серьезно изменило существующие расклады. Коронация императора состоялась в день нашего отъезда из Хиенке, и уже через полдекады на развалины Кокк прибыли солдаты, чиновники, и рабочие. Вот, казалось бы, любой из пришедших с Салюсе Паладинов мог бы отправить сюда и нас. Но помогать мне они не могли по понятным причинам. Сущие тут каждой бочки затычка. Ну да. Впрочем, мы и сами добрались без проблем. Правда, сам городок никто восстанавливать пока не спешил. Рабочие занимались возведением огромного военного лагеря. Конюшни они построили в первую очередь, и с размещением лошадей никаких проблем не возникло. Фураж и продовольствие доставляли сюда каждые сутки. Воды рядом хватало, так что с четвероногими ничего страшного не случится. Переночевав наполовину отстроенном лагере, наш отряд выдвинулся в направлении Синего леса, до границы которого оставалось не больше 15 километров пути. Если вчера в основном говорил я, рассказывая брату о том, как мы добирались до храма Бога Луны, и о своих мыслях на тему возвращения хозяина леса, то сегодня настала очередь йокой. О суке было интересно все. Ребята охотно отвечали на любые вопросы. Я тоже шел и внимательно слушал. «Нет, мне примерно было известно, что ожидает нас в синем лесу. Но примерно в моем случае. Это как, направляясь в Алжир, знать, что там живут негры, а где-то рядом находится пустыня Сахара. Дьявол кроется в мелких деталях. Я сейчас, по сути, такой же турист, как брат, его жена и все 198 самураев сопровождения». «И как я выгляжу?» Голос Асуки оторвал меня от размышлений. Девушка на ходу приняла переходную форму. И, обернувшись, как-то совсем по-детски посмотрела на мужа: Ну да, нашла, блин, у кого спрашивать. Нори так-то на жену смотрел с предыханием, а сейчас и вовсе стал похож на тинейджера, которому персонаж из любимого аниме предложил прогуляться по городу. Нет, внешняя сука практически не изменилась. Волосы девушки стали светлее, над прической появились волчьи ушки, на плечах меховой плащ пепельного цвета, из-под которого торчал кончик хвоста. Казалось бы,. Какая ерунда! Но брат всю жизнь о такой мечтал, по крайней мере все то время, сколько я его знаю. Ты прекрасно справившись, наконец, с чувствами, Нори широко улыбнулся. Спасибо. Девушка робко улыбнулась в ответ, но тут же смутилась и резко, обернувшись, пошла дальше, с низко опущенной головой. Настоящая японская школьница. Скромность уплати, не дать не взять. И если бы я не видел как она разорвала заклинанием десяток вооруженных до зубов мужиков, не испытав после этого никаких негативных эмоций. Дачка императора, ну да. Некоторое время Асука шла молча, очевидно прислушиваясь к своим ощущениям. Но вскоре это ей надоело, и она снова обратилась к лисице с вопросом. «Эйка, расскажи, пожалуйста, о Йоке и Синего леса. Много ли там таких, как мы? Оборотней. И насколько они дружелюбны?» Сложно сказать. Пожала плечами Кицуне. Вообще йокой в лесу очень много, но большинство из них неразумные в нашем понимании разума. Нас же, оборотней, вряд ли наберется больше 50 тысяч, включая тех, кто живет за пределами синего леса. Что же насчет дружелюбия? Лисица посмотрела на Осуку: Тут мы отличаемся от людей. Ни один оборотень, независимо от его вида, без веской причины не нанесет вреда своему собрату. Нас слишком мало, чтобы вести себя агрессивно по отношению друг к другу. Живем смешанными родами, конфликты случаются крайне редко, и их быстро разрешают вожди и старейшины. А как это «смешанными родами»? А, сука непонимающе посмотрела на свою собеседницу. Это когда светлые йока и разных видов проживают в одном поселении. Охотно пояснила та. В лесу нет отдельных деревень Аками или Тануки. Жить отдельным видом намного сложнее. Ведь у каждого из йокой оборотней своя роль. Акамия и бакеноко – войны. Кицуне лучшие планировщики. Тактики – и заклинатели стихий. Тануки – хозяйственники. Мудзина хранят традиции и лучше всех умеют использовать силу синего леса. Мудзина – японская. Старое японское слово для обозначения барсука. В некоторых регионах этот термин относят к енотовидной собаке. Также называемые тануки или к, к путаницы. В некоторых регионах бурсуки также известны как Мами, а на некоторой части префектуры Тогито барсуков называют Тануки, причем словом Мудзина именуют енотовидных собак. В описываемом мире Мудзина выглядят несколько иначе. Мудзина? Я поморщился, услышав незнакомое слово. А кто это такие? Почему я ни одного из них ни разу не видел? Потому что они никогда не покидают Аоки Гахару, ответил за подругу Иоши. Но одного мудзина ты видел, и даже носишь на себе его метку. Блин, вот что за привычка у некоторых не договаривать? Нет, чтобы сказать прямо, но... Стоп, я посмотрел на Эйку и уточнил. Получается Сару сама мудзина? Да, кивнула лисица. Другие не такие крупные. И он, в отличие от большинства мудзина, темный. Но встретив одного, ты не ошибешься, когда встретишь другого. «А чем отличаются темные оборотни от светлых?» Асука перевела взгляд Сыоши на Эйку и вопросительно приподняла брови. «Таро, как и ты, кицунэ, Но ты светлая, а он темный. Ты тоже темная. с улыбкой ответила Эйка. «У кицунэ и Аками такими рождаются два-три щенка на несколько сотен. Ну а Кумо, например...» «Если кто-то забыл, Кумо — это паук-оборотень». «Или серебристые лисы. Светлыми быть просто не могут». «Что же до отличий?» Кицуна перевела на меня взгляд и пояснила. Темные живут по собственным правилам, соблюдая лишь основные законы. Не убей своего, защити, помоги. Больше никаких ограничений для них не существует. Ни мнение Оши, к примеру. Нельзя без причины убивать разумных. Наша сущность противится этому. Ведь даже одно убийство может привести к серьезному ухудшению кармы. И хранитель границы просто не пропустит нас домой». У темных не так. Синий лес принимает вас такими, какие вы есть, позволяя жить по своему разумению. Интересно, думал я, слушая рассказ Китсуны. Хотя все это вполне объяснимо. Любому крупному социальному образованию нужны те, кто способен выполнять грязную работу. Лазучики, диверсанты, убийцы. Сару тоже темный. И это понятно. Много бы он науправлял связанные по рукам и ногам кучи законов и обстоятельств. В общем, ничего нового во всем этом для меня нет. Йокой просто сразу рождаются убийцами и диверсантами. У людей же все немного не так. Видя, что Асука замолчала, очевидно, переваривая полученную информацию, я прибавил шаг и обратился к лисице. Слушай, а расскажи нам о Минамигучи, мы ведь сразу пойдем туда? Ты слишком высокого мнения о моей осведомленности, с грустной улыбкой ответила Кицуне. «Синий лес я покинула в год своего взросления и ни разу после этого не возвращалась домой». «Ну что, ты же это знаешь?» «Да, конечно». Лисица кивнула. «Знаю, что Мина Мигучи — это один из восьми форпостов синего леса, созданный вокруг Малого побега Великого Древа. Думаю, там проживает до четырёх сотен йокой, каждая из которых в любой момент готов взять в руки оружие, чтобы защитить побег от любой возможной опасности». Видя полное непонимание у меня на лице, Эйка вздохнула и пояснила. У синего древа есть три великих побега — судьба, покой и надежда. Они почти такие же огромные, как их прародитель, и растут, образуя огромный правильный треугольник, в центре которого находится великое древо. Помимо этого существует еще 20 малых побегов, которые растут на расстоянии примерно 50-ти друг от друга и создают собой огромную защитную сеть. Когда-то их было двадцать но твари, вторгнувшиеся в северный лес, уничтожили эти побеги в первую очередь. Эйка тяжело вздохнула, отвела взгляд и продолжила свой рассказ. Каждый из оставшихся побегов находится в крупном поселении Йокой. Миномигучи — одно из таких поселений. «Ну а какая польза Йокой от этих побегов?» — уточнил я, не совсем понимая всю эту эльфийскую муть. «Великие деревья, побеги и прочие одуванчики». Тут же черт ногу сломит с одними только названиями. А ведь за каждым из этих названий лежит пять томов пояснений, и нормальный человек просто не в состоянии все это понять. Забавно, но, разрывав оковы, я мгновенно превратился в того парня из прошлого, которому не нужно было ничего объяснять. Восстановив цепь, Хона отрезала меня от огромного массива информации. Отключила нахрен все диски и вырвала из компа сетевой кабель, оставив только тетрис и пару пасьянцев. Тот парень мог превратить в призрака здоровенную верну и сам был способен превратиться в сотню самых разных существ. Но всего один поцелуй и я снова чувствую себя полным дебилом. Ну да, горе то оно от ума. Поэтому играй, Гриша, в свой тетрис и не хрен тут возмущаться. Эти побеги приносят пользу всем обитателям леса, ответил за подругу Иоши. Они очищают местность вокруг себя от любых проявлений скверны, ускоряют рост травы и деревьев делятся с нами излишками силы и защищают от нашествия снизу. Ты же помнишь тот храм, что вылез из земли в мрачном лесу? Так вот, на территории Аоки такое случиться не может. Господин, дорога закончилась около леса. Подбежавший к нам самурай ударил себя кулаком в грудь и указал на опушку, на которой остановился передовой отряд. Впереди непроходимые заросли. Прикажите поискать дорогу или... Сейчас. Нори повернул голову и вопросительно посмотрел на меня. Ну да. Он бы еще на жену посмотрел. В том смысле, что с одинаковым результатом. Не, я могу посоветовать рубить эти заросли или поджечь, но подозреваю, что эти варианты нам не подходят». Видимо, заметив выражение моего лица, Эйка сдержала улыбку и, переведя взгляд на брата, произнесла. «Ничего не нужно искать. Пусть ждут около леса. Мы с Иоши сейчас покажем дорогу». Все слышал?» Нори посмотрел на самурая и, дождавшись его кивка, приказал. «Выполнять!» и не вздумайте сунуться в лес». «Да, господин». Самурай обернулся и, придерживая ножны, побежал к ожидающему нас отряду. Я посмотрел ему вслед, затем тронул за плечо идущего рядом енота и, указав деревья, до которых оставалось меньше трех сотен метров пути, уточнил. «Это уже синий лес или еще не совсем?» «Нет, Таро». Тануки покачал головой. «До Аоки Гахары еще полтора ри пути. Но это тоже непростой лес» а бы кого он сквозь себя не пропустит. А если поджечь? Да что ты такое говоришь?» Енот всплеснул руками и осуждающе посмотрел мне в глаза. «Как тебе в голову такое приходит? Ты же ёкой!» «Я просто пытаюсь поставить себя на место наших врагов», Пожал плечами Янь, немного покривив при этом душой. «Думаю, как бы поступили они?» «Этот лес поджечь не так-то и просто», вступила в разговор Кицуна. «Вряд ли тут справился бы обычный заклинатель огня». Но даже если это бы и получилось, никакой пожар не поможет проникнуть в Аукигахару. Ты поймешь этот Таро, когда мы придем. Хорошо, ⁇ кивнул я. Но ты еще говорила что-то о хранителе границы, который не пропускает тех йок, у которых дурная карма. Кто это? Расскажи. Кукуноти ноками. Кукуноти ноками. Бог, дух, ствола, деревьев, в синтоизме. Фанатически написанное слово куку, -ку», скорее всего, имеет общие корни со словом куки, побег. Но указывает на родительный падеж. Тип переводится либо как окончание мужского рода, либо как дух. Божественный хранитель и страж границы синего леса. Поправив заплечный мешок, ответила Кицуне. Он оберегает Аукигахару Гахару от проникновения скверны. И сам, по сути, является этой самой границей. При определенных обстоятельствах Кукуноти сама лично является Кёкой, но в большинстве случаев возвращающиеся из внешнего мира просто проходит ограду деревьев, И ничего при этом не чувствуют. А что с братом и его бойцами? Они же не возвращаются, они просто идут. Таро. Я еще сама ни разу не возвращалась домой. Посмотрев на меня, грустно улыбнулась лисица. Откуда мне знать, как оно будет? И придет император людей и выйдет к нему божественный камень, хранитель границы, воспользовавшись паузой, негромко произнес Нори. Об этом прямо написано в древнем договоре между империей и Аоки Гахарой. Не знаю, правда, как Кукуноте сама почувствует, что к границе леса подошел император. Но я на всякий случай взял с собой копию того договора. Если он написан в договоре, то значит как-то узнает. Пожал плечами впереди идущий Нот. Думаю, о том, что в империи сменилась власть, знают уже все заинтересованные боги этого мира. И о том, куда ты направляешься, тоже. Всем остановиться! Громко выкрикнула лисица, когда мы подошли к ожидающему у леса отряду. Каямадона! Она нашла взглядом старшего телохранителя и, махнув рукой себе за спину, попросила. «Собери всех в плотный строй за нашими спинами так, чтобы ширина этого строя не превышала десятка шагов». Произнеся это, лисица позвала Иоши, и они вместе подошли вплотную к краю леса. Собственно, лесом это можно было назвать только с большой натяжкой. Какая-то жуткая смесь джунглей Амазонки, уссурийской тайги и колючих кустарников, которыми местные так любят огораживать собственные участки. Высокие ели и пальмы росли на достаточно большом расстоянии друг от друга. Но между ними все заросло настолько, что вглубь этот лес не просматривался даже на метр. Впрочем, ни у Эйки, ни у Иоши на лицах не было и тени сомнений. А значит, и мне заморачиваться не стоило. «Так, слушаем все внимательно». Кицуна обернулась, оглядела передние ряды самураев, которым Кояма приказал строиться в колонну по шесть, и кивнув на заросли у себя за спиной, пояснила. «Сейчас мы с Иоши пойдем туда, и лес расступится на сотню шагов вперед и настолько же ударов сердца. Ваша задача — быстро идти за нами по освободившемуся пути. Вся дорога займет что-то около часа, поэтому будьте внимательны. По сторонам лучше не смотреть. Но если кто-то что-то увидит, не смейте хвататься за оружие. Здесь врагов нет». Со стороны это выглядело как минимум необычно. Хрупкая девушка в длинном плаще с вещь мешком за спиной командным голосом обрисовывает задачи двум сотням матерых вояк. Сомневаюсь, что в той Японии хоть раз случалось что-то похожее. Впрочем, натуральных лисих ушей над прической и хвоста под плащом. Там тоже, скорее всего, никогда ни у кого не случалось. Хотя за это пручиться нельзя. Ну, а откуда скажите? Японцы с земли притащили в свой фольклор всех этих Тануки и Кицуны. Каямадона! Эйка снова обратилась к командиру отряда. «Сообщи, когда будете готовы. Ваше Величество, вместе с женой вставайте сразу за нами. Таро, ты в порядке?» Голос Кицуны выдернул меня из размышлений об похожести миров. Я кивнул, подошел к зарослям и встал слева от Асуки. В этот момент Кояма доложила готовности. «Отлично!» Эйка обернулась, отошла от енота вправо метров на пять и прокричав «Пошли!» Шагнуло в непроходимую чащу. Дальше началось обещанное волшебство. Кусты, не вылезая из земли, разошлись в стороны и спрятали за деревья. Следом за ними уползли лианы и корявые корни. — Пошли! — за спиной продублировал команду Кояма, и строй, лязгая железом доспехов, двинулся в освободившийся проход. Как Кайка и говорила, весь путь через этот странный лес длился около часа. И это был не самый веселый час в жизни самураев сопровождения. Дело в том, что расступившиеся заросли находились в постоянном движении. Всю дорогу там что-то трещало, скрипело и ухало. Создавалось впечатление, что наш отряд идет по бездонной глотке какого-то монстра. При этом земля была рыхлая, гетта проваливалась в нее до подошвы, а в ко всему вокруг нас роились целые тучи каких-то мелких жуков. Впрочем, все хорошо, что хорошо заканчивается. В какой-то момент впереди показался просвет. Лес закончился и отряд выбрался на широкую поляну с изумрудно зеленой травой. Это осенью-то, ну да. На другой стороне поляны, в двух сотнях метров от нас, сплошной стеной стояли высоченные голубые ели. Там, на земле, я видел похожие деревья в парке Сокольники, но они такие, конечно, огромные. Но теперь хоть стало понятно, почему этот лес называют синим. В японском языке нет слова «голубой». Да, так и есть. Синий и голубой обозначаются единым иероглифом. По-русски слышится как Ао, отсюда название Аокигахара Гахара, японская, равнина синих деревьев. У них тут все синее. И летнее небо, и океан, и эти вот огромные елки. Это граница Аокигахары. Гахары. Указав рукой вперед, пояснила лисица. Идем к ней. Со стороны было заметно, что Кицуны нервничает. И ось тоже выглядел немного растерянным. Но оно и понятно. Они же больше 30 лет не были дома как тут скажете, не волноваться. Со мной другая история. Я не был дома 4000 лет, поэтому ничего, кроме легкой грусти, испытывать не мог. Да и грусть — это непонятно о чем. Просто не помнил ничего и не знал, на какую тему грустить. При приближении границы синего леса стало очевидно, что просто так нас тут никто не пропустит. Еле стояли сплошной голубой стеной, которую окутывала полупрозрачная дымка, очень похожая на защитную магию. Близко к границе никто не подходит. Не доходя 30 метров до еловой стены, Эйка остановилась. И, повернув голову, нашла взглядом Иоши. В глазах кицу наплескались боль и отчаяние. Инот тоже выглядел не лучше подруги. Поджав уши и оскалившись с высунутым языком, он сейчас напоминал собаку, которую пенками выгнали со двора. Такими этих двоих я видел лишь пару раз за все прошедшее время. Только что ведь были нормальными. Что происходит? Рявкнул я, переведя взгляд стануки на Кицуне. Что с вашими лицами? Кто-то там впереди умер? Нет. Эйка посмотрела на меня и, опустив взгляд, прошептала. Синий лес для нас всего Иоши закрыт. С чего вы это взяли? хмыкнул я и кивнул на стену деревьев. Вам же ясным языком сказали, что к императору должен выйти хранитель границы. Так что отставить панику. Подождем час, и если он не появится, зайдем туда сами. Как ты туда зайдешь? Подняв на меня взгляд, бесцветным голосом поинтересовалась лисица. Да так и зайду. Я ввел взглядом стену деревьев и зло усмехнулся. Срублю пару елок, и проход откроется. Как ты можешь такой говорить? Кинут испуганно округлил глаза. Это же священная граница твоего дома. Вот именно, кивнул я. Если кто-то не пускает меня домой, я вышибу дверь и зайду. Великое древо меня позвало, и я к нему приду, чего бы это ни стоило. Иоша хотел что-то сказать, но не успел. Внезапно налетевший ветер пахнул в лицо густым запахом хвои, земля под ногами дрогнула, и из стены деревьев, как Азазеллу из зеркала, вышел деревянный гигант. Внешний кукуноти напоминал Грута и Стражей Галактики, ростом — метра по три с половиной, с торчащими из тела побегами и длинными до колен шестипалыми лапами. Хранитель границы скрипя прошел в нашу сторону — Остановился в десяти метрах напротив и, вперив в меня свой немигающий взгляд, пробосил. «Не нужно ничего тут рубить. Ты слишком долго жил среди людей и отучился терпеть. Хотя сейчас, наверное, это тебе пригодится. Вам всем пригодится». Гигант повернул голову, посмотрел на и едва заметно кивнул. «Эйка и Иоши! С возвращением! Вижу, вы пришли не одни!» люди все всё-таки вспомнили о нас через четыре тысячи лет!» «Мне жаль, что так получилось!» Оспользовавшись паузой, Нори шагнул вперед, и, задрав подбородок, встретился взглядом с Богом. «Но мы пришли и готовы разделить свою судьбу с Аоки Гахарой, как и клялись четыре тысячи лет назад!» «Лес услышал твои слова, император!» В голосе Кукуноти мелькнули торжественные нотки. «Получи разрешение совета старейшин!» И я перенесу твою армию в любую точку нашего дома. Я сказал...» Хранитель кивнул, показывая, что разговор закончен, и снова посмотрел на меня. «Теперь с тобой, Мунайто. Тебе я ничего говорить не могу, кроме одного. Помни, самурай, что синее древо не умрет, если живы три его великих побега». Произнеся это, гигант направился обратно к стене, и, зайдя в нее, исчез вместе с десятком деревьев. Вперед, быстро!» Тут же выкрикнула лисица, и первой направилась в появившийся проход. Зайдя на территорию синего леса, наш отряд оказался на просторной лужайке, по краю которой тёк широкий прозрачный ручей. Стена деревьев исчезла вместе с проходом. Вокруг шумел нормальный смешанный лес. В первый момент мне показалось, что я снова в уссурийской тайге. Если кто-то не знает, в уссурийском крае из деревьев и кустарников преобладают либо клен, пробковое дерево, грецкий орех. Макия, Амурская, Черешня, Черемуха, Яблоня, Груша, Ясень, Дуб, Вяз, Береза, Ольха, Осина, Кедр, Лиственница, Пихта, Сосна, Виноград, Бересклет, Крушина, Таволга, Малина, Шиповник, Бузина, Калина, Жимолость, Лещина и другие. Кедры, Лиственницы, Орешник. Прозрачный ручей с каменным дном. Интересно. И не потому ли на земле я сам попросился во вторую командировку в тайгу и находясь там постоянно испытывал дежавю? Я ведь, несмотря ни на что, всегда оставался тем парнем, который родился в этом лесу. И словно не было 4000 тысяч лет забвения. Впрочем, все это лирика. Я снова дома. Со мной друзья и филактерия Нактиса. Мы дошли. И это последний этап.